Глава двадцать «Мне сказали, вы посещали колледж стихии. На следующее утро за завтраком, как бы невзначай, бронил Маркиз. «Вам донесли», — многозначительно уточнила я, привыкшая называть вещи своими именами. Смутившись под пристальным взглядом стража, опустила глаза и со вздохом призналась. «Мне не дает покоя моя сила. Я чувствую ее внутри». Чувствую живущее во мне пламя, а еще я, кажется, научилась улавливать присутствие демонов. Выпалила на одном дыхании и замолчала, ожидая ответной реакции. Реакция мне не понравилась. Дешалон скептически усмехнулся. Впрочем, чего еще можно ожидать от озабоченного только собственными делами стражи? Насупившись, тихо пробурчала. Надеялась, в библиотеке колледжа сумею найти ответ. «И как? Нашли?» Невозмутимо поинтересовался его черноглазая светлость, подкладывая себе в тарелку блинчики. «А вы как думаете?» Стрельнула в него недобрым взглядом. Мало того, что не помогает, так еще и издевается. морон отложил столовые приборы, так и не попробовав вкуснятину под апельсиновым соусом. «Александрин, я ведь обещал вам, что сам во всем разберусь. И долго будете разбираться?» Поднявшись из-за стола, маг приблизился ко мне. Приподнял мою руку, гипнотизируя при этом своим колдовским взглядом, точно удав беззащитного кролика. Едва коснулся губами моей кистей, у меня по телу пробежали мурашки. Все свободное время я посвящаю разгадке этой головоломки. Потерпи немного. Совсем скоро все тайны раскроются, а пока... Загадочно улыбнулся, заставив моё бедное сердечко забиться быстрее. И так всегда стоит ему оказаться рядом, прикоснуться ко мне, приласкать взглядом. Чтобы ты не маялась одна от скуки и не забивала свою прелестную головку глупостями, я сам займусь твоим досугом. Я удивленно вскинула брови. «Разве вам не надо ехать в ваш дворец охранять вашего короля?» «Мы поедем туда вместе», — огорушил меня супруг. «Уже давно следовало представить тебя ко двору. Ее Величество жаждет с тобой познакомиться. А вечером отправимся на прогулку по новеньям. Как тебе такой план?» План был замечательный. Все лучше, чем прозябать с утра до вечера в одиночестве. Тем более, как выяснилось, сама я не умею добывать информацию. Очень надеюсь, что это за меня успешно сделает мэтр Алигран. Ну, или страж, если верить его сладким речам. Приказав умолкнуть сидящему во мне параноику, улыбнулась своему искусителю – который держал меня за руку и так пристально и жадно смотрел на мои губы, что они запылали, словно от поцелуев, и еще до того, как страж действительно начал их целовать. «Боюсь, если вы сейчас меня не отпустите, мы с вами опоздаем на вашу службу». Немалых усилий стоило прервать эти сладостные мгновения нежности, стремительно переходящие в страсть. Мурон нехотя отстранился. С таким видом, словно это совсем не входило в его планы, А вот любовные игры с супругой прямо на обеденном столе вполне. А Сколько времени вам потребуется, чтобы собраться? Не успеете съесть свои блинчики, как я уже буду готова, — крикнула, выбегая из столовой. И велела служанке, с которой чуть не столкнулась в дверях, прислать ко мне Мадлен. Вскоре карета его светлости уже катила к центру на Вене, во дворец Анфальм, с незапамятных времен являвшейся главной резиденцией королей Вальхейма. Здание не раз реставрировалось, перестраивалось и расширялось. Кажется, только совсем недавно архитекторы закончили наводить на него лоск. Стройные ряды арок обрамляли величественный фасад, высокие окна, расчерченные белоснежными рамами на мелкие квадраты, притягивали взгляд. Так и хотелось узнать, какие секреты и роковые страсти скрываются в комнатах и анфиладах за воздушными занавесями. По широким аллеям прогуливались важные, похожие на павлинов сеньоры и дамы в роскошных нарядах, отливающих на солнце всеми цветами радуги. Давно мне не доводилось бывать в королевском дворце, и сейчас признаюсь, я очень нервничала. Комкала в руках платок, потому как ладони уже порядком спотели от волнения. А если кто из придворных захочет мне ручку поцеловать, вот неловко-то будет. Прошуршав колесами по насыпной дороге. Карета остановилась. Распахнулась дверца, и контент, этот бессовестный предатель, настучавший на меня маркизу, кинулся помочь мне выйти из экипажа. Руку юноши я демонстративно проигнорировала, выбралась сама. А следом за мной со ступеньки соскользнул и шлейф василькового с серебряными аппликациями платья. «И чем же этот бедолага заслужил вашу немилость маркиза?» Морин увлек меня в одну из аллей, лучами разбегавшихся от парадного входа. Тем, что докладывает вам о каждом моем шаге. А скоро и вы ее заслужите, если не прекратите за мной надзирать. Оберегать, радость моя, только оберегать. Знаете ведь, как я за вас переживаю. Елейным голосом поправил меня супруг и поспешил навстречу пестрой торжественной процессии, во главе которой степенно шествовали король и королева. Их величество выгуливали своих придворных. В первый и последний раз я видела монархов на церемонии инициации восемь лет назад, вернее, как видела, просто скользнула по алькову, в котором расположились коронованные особы рассеянным взглядом. Все, о чем могла тогда думать, это достойно пройти обряд. Из-за волнения лица собравшихся казались смазанными, словно нас разделяло толще льда. Голоса напоминали неясный гул, что-то вроде звучащего вдали грома. Никого я тогда не видела, кроме сирен. Меня точно плетью хлестнуло. Воспоминание обожгло, оставив отпечаток в сознании. Вдруг вспомнилось прекрасное лицо кузины, искаженной усмешкой. То ли злой, то ли высокомерной. Понять не успела. Как раз в тот момент прозвучало мое имя, и я направилась навстречу своей судьбе, чтобы вскоре узнать, что родилась пустышкой. «Ваша светлость, опаздываете, прервал мои воспоминания. Громкий голос Люстона, четырнадцатого нашего правителя. Это был мужчина средних лет, невысокий, щуплый, в костюме из золотой парчи и пышном парике, не спадавшем на монаршие плечи темными волнами, отчего голова его величества казалась непомерно большой по сравнению с телом. «Я надеялся, вы примете участие в утреннем мационе. Нашим дамам без вас было скучно, не правда ли, дамы?» — обратился монарх. К своему зверинцу, и женская его половина отозвалась звонким смехом и возгласами согласия. Ах, вот, значит, какая она, эта служба, развлекать болтовню местных бездельниц! Уж не на этих ли демонов в юбках господин Маркис охотится. Может, поэтому вечерами и домой не рвется. Дыхание перехватило от ревности, которая змеей обвелась вокруг горла. Его Величество шел, беззаботно постукивая по земле изящной тросточкой, Такой же темной, как и его густые локоны. Рука, унизанная перстнями, сжимала вычурный набалдашник, что именно он изображал, толком рассмотреть не успела, настало время склониться в реверансе. Скромно потупив взгляд, ждала, когда мне разрешат подняться. Что касается взглядов другой половины придворных, той, что не считала секунды до появления маркиза, не сомневаюсь, на чем они сейчас были сосредоточены. Я чувствовала их каждой клеточкой своего тела. Не самые приятные ощущения. «Весьма сожалею, что пропустил прогулку, сир», — поклонился их величеством маркиз. «Наверное, всему вино это прелестное создание», — подала голос королева, высокая статная дама, которой монарх едва доставал до плеча. И вместе они составляли довольно колоритную пару. Единственным украшением строгого наряда ее величества была светлая шемизетка, усыпанная бриллиантами, Да иргет с пушистым перышком в высокой прическе. Обычно его светлость пунктуален. Вы примитесь маркиза, вашу грацию мы уже оценили. И декальтая тоже. Подакнул какой-то разряженный хлыщ. Придворные разразились дружным смехом. Заметила, как на скулах Морона обозначили желваки, но ответить шутнику маг не успел. Ее Величество строго посмотрело на придворного и велело тому умолкнуть. Королева Алает славилась весьма строгим нравом и, кажется, ей были не по душе фривольные шуточки. Смех оборвался. «Пойдемте, милая, оставим этих мужланов и продолжим прогулку без их общества, которое порой меня так тяготит», уколола монархиня Балагура, резко перехотевшего веселиться и словом, и взглядом. Взяв меня под руку, словно мы были давними подругами, обратилась к мрачному стражу. «С вашей стороны, Маркиз, непростительно прятать от нас такое сокровище. Этому прекрасному цветку не место в тени своего мужа. Она должна блистать при дворе. Я люблю, когда меня окружают красивые лица, и уже давно подыскиваю себе новую фрейлину. Что скажете, Маркиза?» Я растерялась, не зная, что ответить на столь неожиданное предложение. Впрочем, ответом тут же озаботился мой собственник муж. «Ваше Величество». Александрин еще не успела привыкнуть к столичной жизни, тем более к суете двора. Дайте ей немного времени. «Е или вам?» насмешливо уточнила королева. «Ревность не к лицу мужчине». Посчитав разговор оконченным, правительница направилась к фонтану, отливавшему перламутром в лучах полуденного солнца. А за нею, словно и шлейф, потянулись остальные дамы. «Ну пусть уж лучше за королевой, чем буду виться вокруг моего мужа». «Какой у вас необычный цвет глаз, сударыня!» Подала голос одна из фрейлин, над верхней губой которой темнела кокетливая мушка. «Не то голубой, не то зеленый, прямо как у кошки». Так и не поняла, что это было, комплимент или насмешка. «Ах, помню, какие красивые глаза были у сирен!» Совсем не кстати, решила поностальгировать другая прелестница, обладательница светлых локонов, собранных в замысловатую прическу, и украшенных множеством нелепых, на мой взгляд, бантиков из серебристого кружева. Таких, как у покойной маркизы он я ни у кого больше не встречала. «Точно-точно, никому не удастся заменить нашу сирену», – подключилась третья. «Ни в наших сердцах, ни в сердце маркиза». В этот момент нестерпимо заколола подушечки пальцев. Верный признак того, что я уже на грани и сейчас кому-нибудь что-нибудь подпалю. Бантики, например, вместе с волосами. Полностью Жанна! — покрепче прижав мой локоть своим, словно опасалась, что я не выдержу и сбегу, королева намеренно громко сказала. — Не обращайте внимания на этих болтушек, Александрин. Они просто завидуют и злятся, что маркизы Дешалон стали вы, а не одна из них. После того, как его светлость вернулся с Гавой женатым мужчиной, для них закончились благодатные дни. Наш храбрый страж в упор не замечает моих рейлин.» Ее Величество оглянулось на свой эскорт, словно осматривала стаю баллонок, которых любила коллекционировать. И, кажется, несколькими минутами ранее мне предложили пополнить эту коллекцию, что делает ему честь. Уж поверьте, эти искусительницы способны скружить голову кому угодно, даже святейшему из святых. Как бальзам на душу. Почувствовала, как после слов королевы душившая меня ревность отступает. Рилины обиженно засопели. Заступаться за себя перед правительницей они не посмели, и им ничего не оставалось, как проглотить насмешку, которая слышалась в голосе Ее Величества, и затаить обиду. Вот только боюсь, не имея возможности выместить Ее на монаршей особе, они с превеликим удовольствием выместят Ее на мне. При первом же удобном случае. Ее Величество оказалось интересной собеседницей, но я робела и с трудом поддерживала разговор, а потому сомневаюсь, что у королевы обо мне сложилось хорошее впечатление, да и как тут не робеть перед прекрасными, далеко не доброжелательными взглядами. Положение спас Адриан. Страж появился неожиданно, как всегда с обаятельной улыбкой на устах и живым блеском в глазах. Стащив со светлой шевелюры шляпу, галантно поклонился нашей пестрой компании, после чего выразил желание ненадолго украсть меня у королевы. Ее Величество великодушно нас отпустило, напоследок заверив, что непременно переубедит моего упрямца мужа, и уже совсем скоро я буду блистать при дворе. Подумал, короткая передышка вам не помешает. Когда мы обогнули фонтан и отдалились от придворных красавиц, шепнул мне на ухо Деграмон. «Вы правы, я в ней действительно нуждалась», — благодарно посмотрела на мага. «Вас еще не успели потравить ядом?» Заметив недоумение в моих глазах, Страж весело пояснил. «Прелем ее величество, тот еще серпентарий». В тени раскидистых каштанов дышалось легче. Ветерок приятно овивал лицо, пылавшее то ли из-за жары, то ли из-за самых разнообразных чувств, которые довелось мне испытать по милости придворных жеманниц. «У сирен было столько подруг», — невольно вырвались слова. «Нашла, о чем говорить», — мысленно отругала саму себя. Были времена мы с кузиной практически не общались. Сирин была старше меня, к тому же из куда более состоятельной семьи. одаренная красавица, которой не было дела до бедной родственницы из глубинки. Поэтому известие о смерти маркизы я восприняла с сожалением, но, если честно, особо не горевала. Быстро позабыла о трагедии. Да и когда дочь графа Лекруа была еще жива, почти о ней не вспоминала. Но в последнее время покойная кузина прочно завладела моими мыслями. И каждое упоминание не о ней словно кинжалом сердца. Знаю, глупо ревновать к покойнице, но уничтожить себе это чувство не получалось. Да и как о ней не думать, когда она является ко мне в бредовых миражах, редких, но таких ярких. На короткий миг они вспыхивали в сознании и тут же гасли. Иногда я видела сирен со стороны, иногда как будто была ее. Наверное, следовало рассказать о видениях Мэтру Леграну, но ведь мы с ним почти не знакомы. Вдруг почтенный магистр решит, что у маркиза не все в порядке с головой и будет ходатайствовать о том, чтобы меня забрали на лечение в какой-нибудь милый госпиталь с цепями на стенах. «Подруг?» — переспросил Адриан, прервав ход моих не самых радужных мыслей. «Это вы Африлина, что ли?» Я утвердительно кивнула. «Да они ненавидели сирен!» — хмыкнул маг. «Завидовали ей черной завистью. В глаза лебезили, а за спиной козни строили». Но ведь она слула любимицей всего королевства, огненным цветком Вальхейма. Пришла на ум фраза, которую слышала уже не раз. Любили, согласился Деграмон, не применув уточнить. Мужчины. Они боготворили сирен, готовы были на нее молиться. А вот среди женщин, подруг, я имею в виду настоящих, а не заклятых, у маркизы не было. И что же, вы тоже подпали под действие её чар, сударь? строптивый язык ни в какую не желал повиноваться голосу разума сирен выбрала морона этим все сказано мне показалось или в голосе стража сквозила обида боль ревность кажется не я одна не умею отпускать мертвых да грамон тоже ревновал вот только не к ней а ее давайте лучше не будем говорить о прошлом проявил Адриен благоразумия которого мне так недоставало Остановившись зачем-то, взял мою руку и легонько сжал ее в своей. Медленно, будто лаская, провел по моей кисти большим пальцем. Его прикосновение было теплым, кожа чуть шероховатой. Признаюсь, я не ожидала от мага столь внезапного проявления хм, дружеской симпатии, а потому поначалу растерялась, застыла, глядя в янтарные глаза колдуна, точно два обжигающих солнца, и даже не пыталась выдернуть руку. Давно мечтал коснуться вас. «Почувствовать, каково это!» — хрипло прошептал страж. Того, что произошло в следующем мгновение, я не могла представить даже в самом бредовом сне. Деграмон скользнул по моим губам взглядом, а в следующую секунду уже сжимал меня в объятиях и супленно их целовал. «И это его?» — я называла благоразумным. Вырвалась, хотя получилось не сразу. Со всей силы толкнула мага в грудь. От непрошенных поцелуев горели губы. «Вы что себе позволяете?» Восмутилась, отступая на шаг, а потом еще на два. На всякий случай. Мало ли, какая блажь взбредет в голову этому ненормальному. Как вам хватило наглости поцеловать жену лучшего друга? Что ж, было вполне приятно. Глубокомысленно заключил Деграмон. Вид у него при этом был такой, словно только что полакомился ягодным сорбетом и теперь был не против получить добавку. «А если я расскажу Маркизу?» бросила с вызовом. Страж криво ухмыльнулся, растеряв все свое обаяние. «Хотите снова присутствовать на дуэли? Морон, в отличие от Дельбре, не трус и не будет прятаться за спиной голема. И смею вас уверить, прекрасная маркиза, я ничуть не слабее его светлости. Поэтому исход битвы может быть непредсказуем. Рискнете поставить на кон жизнь мужа? Если еще хоть пальцем меня коснётесь, будьте уверены, рискну. Что ж, пока не буду. Загадочно усмехнулся страш, и от этой его усмешки меня пронзила дрожь. Потерплю немного. Вы задохнулась я от негодования, набрав в побольше воздуха, собиралась сказать все, что думаю на наглеце, но увы, не успела. Взгляд чародея неожиданно потемнел, подернулся пеленой. У меня же перед глазами померкли краски Королевский парк, мгновение назад утопавший в зелени и цветах, вдруг стал черно-белым. Солнце на небосводе превратилось в белесое пятно, на которое стремительно наползала огромная туча. Повеяло холодом, непривычным, каким-то потусторонним, словно он поднимался из самых глубин мунглы и, просачиваясь сквозь землю, отравлял вокруг на пару с невыносимым зловонием. «Демон!» — в один голос воскликнули мы и рванули в обратном направлении, к фонтану, у которого оставили королеву. «Соревноваться в скорости со стражем — гиблое дело», И пары секунд не прошло, как широкая спина Адриана уже маячила на другом конце аллеи, а вскоре Макс скрылся за могучими стволами деревьев. Когда я достигла эпицентра событий, задыхаясь от демонической вони и быстрого бега, моим глазам открылась страшная картина. До мне не доводилось встречаться с одержимыми, и, честно говоря, предпочла бы вовсе никогда их не видеть. Одна из фрейлин, та самая, с бархатной мушкой, расхаживала по мраморному борту фонтана, крепко удерживая ее величество и прикрываясь ею, как щитом. Кто бы мог подумать, что в этом хрупком юном создании окажется столько силы? Шёлковый шлейф красавицы был погружен в воду. Вырываясь из мраморной струи пышногрудой русалки, тянувшей руки к небу, брызги падали на одержимую. Но та, уже промокнув до нитки, похоже, не испытывала неудобства. Лицо, без того бледное, из-за обилия пудры, стало еще бледнее. Словно алебастровая маска. Остальные девушки испуганно жались друг к другу. Слипывая, не забывали потихоньку пятиться от фонтана, не без основания опасаясь, что любая из них может оказаться на месте бедной королевы. Последняя тоже походила на привидение, хоть и старалась держаться достойно. Не знаю, сумела бы я сохранить хладнокровие, находясь в руках человека, мыслями и поступками которого управлял демон. Сложно оставаться спокойной когда твоему горлу представлена острое лезвие. Первая капля крови уже сползала по шее правительницы, грозясь запачкать нарядную шемизетку. «Не подходи!» — взвизгнула Фрейлина, когда Деграмон попытался приблизиться к фонтану. «Иначе придется расправиться с ней по-быстрому, а я хочу растянуть удовольствие», — осклабилась девушка. Глаза ее налились кровью, радужка потемнела, став непроницаемо черной. Сосуды под кожей взбугрились, отчего лицо стало отдавать неестественную синевой. Она как будто распухла. И мне даже почудилось, что по борту фонтана, словно по сцене, разгуливает неживой человек, а воскреши... а воскрешая покойница, намеревшаяся забрать с собой в загробный мир правительницу Вальхейма. «Терес, послушай меня», — кратчево заговорил страж, то ли стараясь потянуть время, то ли надеясь отвлечь одержимую, чтобы улучшить момент, и атаковать при этом не задев королеву. Я знаю, ты слышишь. Борис с ним. Убьешь ее величество, и твоя жизнь тоже будет кончена. Я затравленно огляделась. Вокруг ни души, если не считать скулящих фрейлин, от которых никакого толку. Вдали за деревьями виднелась светлая громада дворца. Сколько в нем стражей, способных учуять демона? Сумеют ли подоспеть вовремя, прежде чем ее величеству перережут горло? «Она тебя не слышит. Не слышит!» С дразнящей интонацией в голосе проговорила Терез. Или, вернее, то, что в нее вселилось. «Я уже несколько часов владею ею, а вы ничего не заметили. Все гадал, кого же мне выбрать в жертвы?» Одержимое скользнула острием лезвия по расшитому серебром лифу королевского платья. «Этих овечек?» Клинок, слабо блеснул в лучах тусклого солнца, указал в сторону плачущих девушек. И снова прижался к горлу правительницы. Или рыбку покрупнее. Жаль, тело быстро слабеет, иначе бы я выждал более удобный момент. Наедине нам с государами было бы куда веселее. Правда, ваше величество? Присутствие духа изменило алла Женщина судорожно вздохнула, и по щекам ее одна за другой потекли слезы. «Не грустите!» растянула губы в страшной ухмылке то, что язык не поворачивался назвать человеком. Скоро вы все последуете за вашей правительницей. Кто-то раньше, а кто-то позже. Останутся только избранные. Те, кто будут ему угодны. Остальные. Договорить да одержимое не успела. Поднялся ветер, настолько сильный, что затрещали деревья и стали испуганно склонять пышные кроны. Лепестки цветов, некогда имевшие яркий насыщенный цвет, а теперь казавшиеся мне серыми, словно хлопья пепла, закружились, уносясь свинцовое небо. Незримые щупальца воздушной стихии схватили обезумевшую Фрейлину. Подняли ее вверх, точно пушинку. В память врезалось перекошенное лицо девушки, ее фигура, болтающаяся в воздухе, словно она была марионеткой, сломанной куклой, которую дернул за ниточку неумелый кукловод. Стилет упал в траву, королева в объятия стражи, успевшего ее подхватить, а в следующее мгновение вода выплеснулась из фонтана, когда в него приземлилась Тереза. Чуть позже, уже после того, как стих ветер, поднявшийся благодаря моему мужу, все заметили, что вода вокруг одержимой поменяла свой цвет. Широко раскинув руки, застывшим взглядом Терез смотрела в небо. Пост каменной русалки, о которой при падении ударилась девушка, покрывали багровые разводы. «Побудьте с ней!» — вручил мне страж особу, находящуюся в полуобмарочном состоянии. «Нельзя допустить, чтобы он вырвался!» С этими словами маг бросился в воду к телу Фрейлины. А вскоре к нему присоединился Моран, спасший одну женщину и невольно поспособствовавший кончине другой.